Валит на меня все мерзости которых свет не видывал лишь бы отвлечь мое внимание и оттянуть разоблачение я еле сдерживал себя чтоб не вскочить и не ударить его по роже но вовремя вспомнил о магаре и его магнитофоне нет нужно продолжать это наша единственная надежда придется все стерпеть придется вынести всю эту грязь, но выждать момент, когда он взорвется, и тут добить его. А его голубые глаза, неотрывно следящие за мной, теперь вдруг приобрели почти сострадательное выражение. Знаешь, дружище, я никогда не думал, что буду говорить с тобой об этом. Но ведь и тебе в голову не приходило что сможешь обвинить меня в убийстве. Я сильно подозреваю, что правда может быть куда фантастичнее любого вымысла. Ты так никогда ее и не понял. И я не мог понять, почему. Ты ведь не маленький мальчик и давно женат. Должен бы понимать, что она за человек — но и понятия не имеешь. А ей того и надо было. С того момента, как заполучила тебя, бессознательное желание быть непревзойденной во всем сделало ее безупречной актрисой. Для тебя она стала безупречной женой и безупречной матерью. И у нее это получалось не хуже, чем роль безупречного ангела благотворительности перед публикой. Она такая чуткая, такая безупречная, такая скромная. Она права во всем, что бы ни сделала, и всем остальным внушает чувство вины за то, какие они вульгарные, корыстные и вообще недостойные ее. Один Бог знает, какой безумный комплекс неполноценности скрывается за всем этим и кто тому причиной думаю, что старик впрочем если подумать все что случается дурного с любым из нас, без нее последнее время не обходится, но не о нем речь будь начеку с этим ангелом милосердия, который на самом деле Скорее, нечистая сила, рабовладелица. Господи, да поручи ей построить пирамиду, та выросла бы за двадцать четыре часа, и пустыня вокруг покрылась бы мертвыми телами. Но зато это была бы ее пирамида, почетная пирамида Бетси Кэллингем. Это замолчи! Слушая все это безумно, убедительную клевету на Бетти, я вдруг утратил контроль над собой. Ярость залила мне глаза кровавой пеленой. Вскочив, опрокинул кофейный столик. Но прежде чем я достал поле, он тоже вскочил и увернулся от меня. Но бил. — Ах ты, бедняга, не надо! — Кинувшись на него, я увяз в придержавших меня руках. — Бил, дружище, придется тебе смириться с этим. Так уж получилось. Джимми дал ей три дня на размышления. Убийство произошло на третий день. Она приехала из Филадельфии. Она... И тут я уже не выдержал. Вырвавшись, двинул его в челюсть. Он отлетел назад и рухнул на кушетку. Макгайр, выскочивший из столовой, кинулся к нам, и тут прозвенел звонок. «Бетси!» — решил я. Ни о ком другом подумать был не в состоянии. Ничто иное меня не интересовало. Помчался к дверям. Открыл их. Вошел лейтенант Трент. Мистер Хардинг.